Глава 12 Утром я поймал мумию и затащил к себе. «Деда, надо письмо набросать». «А сам?» «Красивым почерком надо. Королю будем писать». «Зачем облегчать ему жизнь? Пусть помучается, разбирая твои каракули. Я страдал. А чем он лучше?» «Деда». «Ладно, напишу». А то как ляпнешь чего-нибудь, потом хронисты триста лет вспоминать нам будут. Мумий взялся за перо. «Ну?» «Значит так. Королю Голодону, незаконно осаждающему замок Калькуара». «Ого!» «По итогам нескольких дней осады в моих темницах...» «В наших!» «Что?» «Ты тоже, величество! Владыка царский титул!» «Поэтому ты должен о себе говорить во множественном числе». «Ну, как голодон. Наша армия, мы приказываем и все такое». «Не хочу. Вот будет у меня раздвоение личности, тогда, пожалуйста. А пока я один и не собираюсь про себя мыкать». «Как знаешь». «Пиши. По итогам нескольких дней осады в моих темницах скопились пленники из числа твоих воинов». Поскольку ты взял в осаду замок и нарушил экономические цепочки, кормить их нечем. А есть орочий рацион они не хотят. Будь добр, оплати кормежку своих людей привычной им едой. Или присылай продукты сам. Без уважения, Иван Херумор. Ваня, так не делается! Их положено кормить за мой счет, Так я их сюда не звал, тут не столовая. Нет! «Традиция морить пленников голодом. Ну, подкармливать иногда, чтобы не померли. Но сил воевать уже не было». «Я гуманист». «Кто?» «Коварный тип. Хочу, чтобы светлые несли больше расходов. Осада должна быть разорительной». «Он не будет платить». «Можем мы размножить это письмо и раскидать по их лагерю журавликами». Пусть все светлые знают о моем предложении. Мумий посмотрел на меня с опаской и уважением. Действительно, первостепенное коварство. До такого еще никто не додумался. Это называется пропаганда. Какое страшное слово! Ты прям чернейший из владык! Мумий дописал текст листовки, перечитал и кивнул сам себе. Я сам размножу твое письмо и прослежу, чтобы его разбросали над светлыми. — Спасибо, деда. — Ерунда. Мне интересно, что дальше будет. Пришлют еду или махнут на пленников рукой? Муми хихикнул. — Такого голодон точно не ожидает. Владыка — Владыка! Урбука заглянул в дверь. — Там корабль. — Баржа? Для наших друзей с продовольствием рановато. Не, другой, такой. Бука потряс головой. Странный. Давай посмотрим. Я подошел к окну. Из моей башни река просматривалась отлично. Взял подзорную трубу. Где там корабль? Ага, вот он. По водной глади скользило изящное суденушко под парусами. «Да, никакого сравнения с приходившими раньше баржами». «На эльфишки похож», — засопел Бука за моим плечом. «Враги, наверное». «Проверим. Собери команду и сходим на пристань через казну». Десять минут, и мы высадились в старом порту. Десяток вооруженных до зубов орков у Рубука с боевым топором в руках. И я налегке». На всякий случай корабль мы ждали в кустах. Вот поймем, кто к нам приплыл, тогда и решим, показываться или нет. Вдруг и правда эльфы, а если много? Судно казалось игрушечным, как будто прямо из бутылки коллекционера. На носу резная деревянная фигура, полуобнаженная эльфийка с острыми ушами держит звезду. Паруса цвета морской волны и флага на мачте не видно. Кто же это? Светлые решили отрезать нам поставки? Искатели приключений? Делегация от старейшин Кимнара? К пристани корабль пристал неумело. Тяжело ударился бортом, не успев погасить скорость. Заскрипел обшивкой о камни. «Криворукие!» — рявкнул голос на корабле. «Отогву и прыщу заново! Концы крепите!» «Однако знакомая картавость...» На пристань спрыгнули три молоденьких гоблина и с трудом закрепили концы. «Пираты! Тоже мне!» — возмущался голос. «Не возьму больше!» «Дедушка!» — хором завопели гоблины. «Мы исправимся!» «Исправятся они!» По узким сходням спустился настоящий пират, немного карикатурный, как рисуют в детских книжках. Цветастая рубаха, на голове черный платок — Узкая повязка, закрывающая один глаз. На боку висел здоровенный меч, едва не волочащийся по земле. Вот только лицо у пирата было, Льва Бонифатьевича, настройщика органов. «Свои!» — кивнул я у Рубуки. «Пойдем, встретим!» Увидев толпу орков, пират засеменил к нам. «Здравствуйте, здравствуйте! Хорошо, что вы пришли так быстро! Быстрее разгружайте!» «И я поплыл обратно!» «Настоящие корабельщики!» — я усмехнулся. «Настоящие корабельщики говорят ходить, а не плавать!» «Ой, я вас умоляю! Пусть говорят что угодно, а мне надо обратно в Кимнара!» Урбука повел орков забирать груз, а пират протянул мне список. Все согласно прискуранто Я пробежал глазами каллиграфические строчки. «Металлолом третья категория, 10 фунтов, триста золотых. Металлолом вторая категория, крупные, тридцать фунтов, пятьсот золотых». Не понял. «Вы хотели обход санкций? И я и сделал для вас!» «Привезли оружие под видом металлолома?» Я усмехнулся. «Да вы, Лев Бонифатьевич, талант! Вы дочитайте до конца!» Гоблин-пират убрал с глаза надоевшую повязку. «Там еще интересное. «А что это? Слитки металла третьей категории». «Оружейные сплавы!» «Хм!» — я задумался. «А вот с кузнецами у нас напряжёнка!» «Ладно, беру. Запас карман не тянет. Найду, куда применить». «Я так подумал!» — кивнул гоблин. «И надеюсь, вы оцените мою инициативу!» «Ого!» — я дочитал листок до конца. «Сколько?» — гоблин потупился. «Сами понимаете, обход санкций — дело не дешёвое». «Но не по двойному весу в золоте». «И ничего не по двойному. Всего лишь один и два». «Бука, заноси все обратно, мы не будем это брать». «Вы заказывали оружие?» — гоблин окрысился. «Вы говорили, что очень надо». Но ничего не говорили про цену. Я платил взятки, скупал для вас лучшее, тащил на себе. У меня мозоли, впервые в жизни. Корабль у эльфов купил. Купили? Ну, не купил, взял в аренду, но очень дорого. А теперь вы не хотите брать, это грабеж. Это ваши цены, грабеж. При всех взятках цена завышена. А мой маленький процент... «Мне надо кормить голодных внуков. Вон тех упитанных. У меня еще другие есть, худые и недоедающие. Вам что, жалко немного золота?» «Я экономный и не переплачиваю зря». «А вот зря. Разве хорошее отношение со мной ничего не стоит?» Мы торговались со Львом Бонифатьевичем целый час. Орки и гоблины уселись на ящики с оружием и резались в кости на щелбаны. Гоблины вели в счете, но каждый из щелбан орков стоил десяти гоблинских. Хватит! Лев Бонифатьевич скривился и махнул рукой. Сделаю я вам скидку 30%. Сорок. Вы издеваетесь! Если мы еще столько же будем спорить, ваши орки моим внукам все мозги отобьют. 32. 35. По рукам! Гоблин тяжело вздохнул. «Признайтесь, кто учил вас вести дела? Кто-то из наших? Вы же чисто по-гоблински меня изводите!» Я развел руками. «Не знаю. Вы второй знакомый мне гоблин, а Мошу меня ничему не учил». «Понахватаются в других мирах!» — ворчал гоблин, считая деньги. «А ты потом страдай! Надо запретить межмировые перемещения наследникам крупных капиталов!» «Ещё скажите, понаехали тут!» «И скажу!» «Понаехали, я нет от всяких!» Лев Бонифатьевич осекся, взглянув на меня, и уточнил. «От всяких светлых! Устраивают беспорядки и вообще! Бизнес не дают вести!» «Ладно, проехали. Давайте разгрузим и разойдёмся, времени у нас мало!» Гоблин вздохнул. Ему хотелось поговорить и повозмущаться. «Я хочу предложить вам еще кое-что! Сверх вашего заказа, так сказать!» «Показывайте!» Год, Кжут!» — обернулся Лев Бонифатьевич к внукам. «Тащите особый товар!» Через минуту гоблинята поставили передо мной большой сундук и длинный ящичек. «Алхимические бомбы!» — откинул крышку сундука пират. Внутри на мягких ложементах лежали гранаты. Даже по форме они были похожи на те, что я видел в своем мире. Только сделаны были из белого фарфора, от отчего походили на сувениры. «Только осторожно! Ни в коем случае не роняйте! берете, отламываете вот эту загогулину и кидаете со стены в светлых!» «Бахнет?» «Не то слово!» «Сколько?» А двадцать золотых за каждую!» Гоблин поперхнулся под моим взглядом. «По пятнадцать!» «Имейте совесть, я брал их по 10. «Ручная работа одного сумасшедшего алхимика!» «Они даже в городе меньше тринадцати не стоят!» Согласен. А это что? О, сейчас я вас удивлю! И гоблин вытащил из длинного ящика ружье, настоящее, длинный толстый ствол с золотой гравировкой, цевье из темного дерева, диковина изогнутый приклад, расписанный серебряными рунами. На ум пришло слово кармультук. Так назывались похожие ружья из Азии. Каратук. С усилием выговорил Гоблин, ни разу не скортавив. Темные боги! Где такие каратуки делают-то?» Гоблин нахмурился. «Каратук — это имя! Он существует в единственном экземпляре!» Я взял оружие в руки. Оно дарило ощущение силы, опасности и надежности. «Чем его заряжают?» «Ничем! Это вам не тупой арбалет! Каратук стреляет магией и заряжает сам себя!» «Офигеть!» «С этим связано небольшое неудобство. После выстрела каратук высасывает тепло из окружающего воздуха. Выглядит, будто облако пара вокруг стреляющего. Не страшно». «Будете брать?» «Сколько?» — Лев Бонифатьевич показал мне пятерню. «Пять золотых?» — Гоблин замотал головой. «Пятьдесят? Пятьсот? Нет! Пять тысяч?» «Пятьдесят тысяч!» «Вы, Лев Бонифатьевич, кажется, перегрелись на солнышке». «Увы!» — Гоблин развел руками. «Дешевле отдать не могу. Оружие штучное, коллекционное. Второго такого нет». «Побойтесь тёмных богов! Ну не сундук же золота!» «Да что мне эти тёмные боги! Можно подумать, они у меня постоянные покупатели!» «Нет, если они хотят заплатить за вас, пусть платят. На пятьдесят тысяч и ни монетой меньше!» Я потёр лицо ладонями. «Зомбическая сила, как утомительно торговаться с этим гоблином. Может, поручить это мумию или казне? У меня что, больше других дел нет?» «Но деньги надо экономить, война будет долгой, а после ещё много других трат. А налогов от верных вассалов у меня пока не предвидится». «Даже не начинайте!» — гоблин выставил ладонь. «Я не могу отдать каратук дешевле!» «Тогда вы его зря привезли!» «Не зря!» — Лев Бонифатич улыбнулся. «Я его вам дарю!» «Что?» «Подарок берите без денег!» Эм, Кажется, в лесу сдох дракон, не меньше!» «Не знаю, кто у вас там сдох! Я дарю вам каратук!» «А вы потом дадите мне освобождение от налогов». «Вот как! Не слишком далекая инвестиция!» «Молодой человек!» — Гоблин ухмыльнулся. «Самые прибыльные вещи делаются именно так. Ну, так согласны?» «Полное освобождение от налогов?» «Да». «Лично вас?» «И внуков?» «Внукам половинный налог». «Согласен». «Дайте слово владыке!» «Хорошо. Мое слово черного владыки!» Мы ударили по рукам. Гоблин потер ладошки и радостно осклабился. «А не боитесь, что я проиграю светлым, и вы потеряете такие деньжища?» «Ой, я вас умоляю! Кто вы и кто этот голодон? Не смешите мои тапочки!» «Мне бы ваша уверенность!» «Поживете с моё, научитесь!» На прощание я тихонько спросил у гоблина. «Лев Бонифатьевич, скажите, зачем вы так вырядились?» В ответ старый гоблин ухмыльнулся. «Имею я право на маленькие слабости. В жизни мало развлечений, и я устраиваю их сам себе. Внуков опять же повеселил. Такую поездку они обязательно запомнят. А на случай, если меня кто-то видит, ни за что не опознают». На том мы и расстались. Кораблик отплыл обратно в Кимнара, а мы потащили в замок оружие. Я нес каратук, а орки все остальное. Осталось только найти, на чем опробовать мое новое ружье.